Глава 21. Часы на западной башне пробили 7 утра, и их звук отвлек попаданца, стоявшего у окна спальни, от мыслей про ушедшую три дня назад в птил группу агентов. Бывший спецназовец не был бы самим собой, если бы внутри у него все не дело отправиться лично на выслеживание и поимку посредника, нанявшего убийц для покушения на Танию. но друзья не дали Игорю такой возможности. Землянин по-прежнему оставался для них командиром и мог, в принципе, на своем настоять, однако это означало бы всерьез обидеть родных и близких людей, и Егоров счел, что оно того не стоит. Действительно не тот случай, чтобы графу Приарскому бросать дела и мчаться в бой, как рядовому янычару. Впрочем, на столь важное задание, помимо дознавателя из конторы Арша и перевербованного наемного убийцы, попаданец отправил не просто чар, а двух сержантов, наиболее подготовленных. Кому-то из дворовых с самого утра уже влетело от помощника управляющей. При этом ни надзиратель, ни наказанный раб шума не произвели, старались не потревожить сон владетеля. К тому, что последние пятидневки зимы граф начал рано просыпаться, еще никто в замке не привык. Егоров и сам удивлялся изменению своих здешних привычек, ведь одним из, пусть и небольших, плюсов своего попадания в другой мир он считал появившуюся возможность высыпаться по утрам, то, чего он большую часть своей жизни на земле был лишён. «Наверное, жизнь так и устроена, что когда чего-то нет, то хочется». а когда есть, нет желания этим пользоваться. А ведь сегодня первый день весны, сообразил вдруг Игорь, а он, пялись во двор, о таком событии не вспомнил. Правда, данной невнимательности есть оправдание. Теплое майская по земным меркам, погода уже вчера ничем не походила на зимнюю. «Смотри, Гештик, ведь накажу!» — произнесла за дверью Таня. Бормотание старого раба и негромкий смех супруги попаданец слышал еще когда. Графиня со своим доверенным слугой шли по коридору. Конечно, она гештика не накажет, и тот об этом знал. «Ты готова?» — встретил жену вопросом Егоров, отвернувшись от окна. «Я думаю, отправляясь на пикник, можно не завтракать. Там перекусим». «Я-то, как видишь, собрана, А вот ты, мой дорогой супруг, еще в подштаниках. Как ты говоришь?» Конь не валялся. Таня поцеловала мужа и села в кресло, жестом руки выгнав и топтавшуюся у ширмы с служанку и гештика. Идея с устройством пикника была хоть и интересной для подруги, но вынужденной. Заклинание пространственного тоннеля съедало при использовании весь резерв и, перейдя с его помощью в выбранную точку, требовалось потом ждать целый день восполнения магии, чтобы вернуться обратно. Разумеется, это касалось только случаев, когда иных способов возвращения не существовало, как сейчас. А раз так, то почему бы и не совместить полезное с приятным? «Не передумал все же создавать заначку», — поинтересовалась графиня, разглядывая, склонив голову чуть на бок одевавшегося супруга. «Сам ведь утверждал, что в изъятии денег из оборота ничего хорошего нет». «И сейчас это утверждают, Ань». «Черт!» Взяв в руки Ботфорта, Игорь почувствовал, как пальцы его стали сальными. «Опять твой старый пень моей обувью занимался. Говорил же ему не смазывать салом, придурок». «Не ругайся. Он старается и тебе быть полезным. Да и кожа так мягче становится». «Угу, мягче», — согласился Егоров, садясь на кровать. «У нас не заначка будет, а запас на черный день». Вернулся он к вопросу Тани. «Сердце кровью обливается просто складывать деньги в кубышку. Но страховка всегда должна быть». Он обулся и пошел за ширму ополоснуть руки. «А заначка», — продолжил Игорь из умывальни, «это то, что на моей родине считалось непременным атрибутом женатого мужчины. Ну, в те времена, когда еще не придумали электронные деньги». У отца всегда лежали пара-тройка банкнот между страниц справочника по материаловедению. Он рассуждал, что уж в эту-то книгу мать точно не полезет. «Электронные деньги, бумажные», — засмеялась графиня. «До сих пор не верится, что где-то такое существует в самом деле». «Так она правда не брала ту книгу? Твоя мама?» «Правда». Игорь вышел из-за ширмы и принялся надевать рубаху и камзол. «Но где у отца заначка?» знала? Попаданец грустно улыбнулся от воспоминаний и, подойдя к сидевшей в кресле Тане, положил ей руку на плечо. «Пора?» — спросила она. «Пора». «Я сам все возьму, не трогай», остановил землянин жену, хотевшую взять в руки тяжелую корзинку со снедью и вином. «Видишь, как удобен рюкзак». В краткое путешествие, хотя какое то путешествие, перемещение, Игорь взял и дедову сумму. положив в нее пять увесистых кошелей с тремя тысячами ругиров в каждом, бурдюк с водой и четыре шампура. «Удобен», — кивнула графиня, поднимаясь из кресла. «А почему тогда для своих воинов решил, что нужно будет шить эти, как их там, вещмешки?» «Они тоже по-своему хороши, удобны в длительных походах и более просты в изготовлении, с рюкзаком за спиной, корзиной в правой руке и лопатой». Единственный в этом мире, имеющий железный лоток, изготовленный по спецзаказу. Игорь подпрыгнул по привычке, въевшейся в него за годы службы в армии, и спросил. «Ну и как тебе, владетель приара?» «Скипетр!» — он приподнял шансовый инструмент. «Держава!» — показал он корзину. «Настоящий царь!» — согласилась Таня. «А как ты собираешься заклинание сплести?» «Давай уж подержу вещи, Игорь. Не надорвусь!» Местом для хранения своего клада землянин выбрал скалистый островок, расположенный в трех-четырех километрах от входа в Гирфельскую гавань. Подойти к острову на любом судне не представлялось возможным. Острые каменные выступы защищали его из видимого от порта берега и с других сторон, если верить словам моряков. Вплавь туда добраться, может, кто-нибудь бы и сумел, но вот альпинистов в этом мире не встречалось. Случаи в кораблекрушении, когда наскальные выступы этого острова налетали сюда, жители Гирфеля знали немало, но вот такого, чтобы кто-то из матросов мог спастись, взобравшись по почти отвесным стенкам к видневшемуся через расщелину участку зеленой поляны, ни разу не слышали. Игорь посчитал островок идеальным местом для хранения неприкосновенного запаса финансовых средств. Мало ли как жизнь может повернуться». Когда через пространственный тоннель читографов Приарских оказалась на островке, Егоров понял, что с выбором тайника он не ошибся. Здесь не встретилось ни одного следа пребывания человека. «Как хоть это место называется?» — спросила Таня, ставя на траву корзину и оглядываясь. «Первый раз вижу Гирхель со стороны моря. Она рассмотрела через расщелину гавани с десятками, если не сотней морских и океанских судов». А ведь было желание выйти на каком-нибудь из кораблей. «Мечты сбываются», — хмыкнул землянин. «Пусть и не так, как нам иногда хотелось». Прежде чем прикопать свой клад, попаданец занялся мариновкой шашлыка. Делать это заранее он не стал, зная, что парная говяжья вырезка долгого вымачивания не требует. Угли лежали на дне корзины, но, как выяснилось, островок вполне позволяет запастись дровами — Помимо нескольких кривобоких берез, уже начавших зеленеть листвой, здесь имелись и высохшие деревья, и валежник. Попаданец выбрал местечко, которое бы не позволило даже самому остроглазому и внимательному человеку разглядеть наличие на островке людей, и расположился на нем. Сейчас поймала себя на мысли, что больше года не лакомилась шашлыком, даже забыла его вкус. Графиня присела на корточки рядом с мужем и принялась внимательно смотреть за его действиями, как в те теперь уже далекие времена их жизни в сонных дебрях. «А чем тебя жаркое из печей или каминов не устраивает?» «Не то, Игорь, ни в какое сравнение не идет с тем, что делаешь ты. Просто в суматохе жизни забываешь о таких простых удовольствиях». «Согласен», — польщенно улыбнулся землянин. А еще романтика. Давай бурдюк сюда. Зальем и пусть маринуется. Когда мы жили в пещере, у нас не было вина по два империала, заливорский кувшин. Только оставшись вдвоем с любимой женщиной вдали от всех забот, хлопот, прогрессорства и превозмоганства, Игорь понял, что он давно нуждался в таком отдыхе. Свой клад он прикопал в тени одной из скал, А дальше они с Таней только и делали, что ели, пили, любили, беседовали обо всем, кроме текущих дел и планов на будущее. Рассказы мужа про жизнь в удивительном мире Земли графиня Приарская могла слушать бесконечно, и в этот день ей это удалось, как никогда ранее. «Не обижайся, Игорь, но я не хотела бы жить там», — призналась Таня уже вечером, сидя рядом с мужем у догорающего костерка. «У вас очень-очень интересно, но...» Она не стала заканчивать свою мысль. «Я тебя понимаю». Попаданец ее обнял. «Мне тоже предложи сейчас вдруг кто-нибудь вернуться назад на землю, я бы не согласился. Хотя, конечно же, мне многого не хватает из той жизни. Родных, друзей. А без всего остального легко проживу. Тем более у меня есть ты». Основывать возле расположения своего тайника портальную площадку было бы глупостью, и землянин не стал этого делать. Пусть извлечение или пополнение при необходимости денежных запасов станет затратным по времени, зато сохранность гарантирована не хуже, чем в сберегательной кассе. Чита Приарских вернулась в свой замок под утро, хорошо отдохнувший и в прекрасном настроении которым, правда, долго наслаждаться не пришлось. Игорь часто замечал, что пока человек находится на виду и в зоне досягаемости, он, бывает, никому не нужен. Но стоит куда-то отлучиться, как тут же к нему появляется много дел и вопросов, и все начинают бегать, искать, куда он подевался. Правительница с сыном появилась под вечер и долгого ждала. доложила рыжая управляющая, которая, узнав от рабов о появлении владетелей, первой поспешила в господские апартаменты с докладом. «Очень злилась, что вы и ничего о своем убытии не сказали, хотя обошлось без жертв. Требует вас к себе, как только появитесь. Приезжали барон Арш и Лена Айса, но узнав, что вас обоих в замке нет, а наша добрая герцогиня, пребывающая в плохом расположении духа, есть, развернулись сразу же от ворот». «Бароны Гольнер и Шмин Цурвир оставили свитки с докладами в канцелярии. «Секретаря я тебе подобрала», — обратилась она уже только к графу. «Посмотришь, господин?» «Он сейчас в людской». «А, и приезжал градоначальник с капитаном стражи. Очень обрадовались, что ты отсутствуешь. Мне они ничего не сказали, но весь приар уже знает, что двое катаржан сбежали из городской тюрьмы прямо перед самой отправкой на оловянные рудники». Давай позже с секретарем разберемся, отмахнулся попаданец. Мы после мыльни и завтрака убываем во дворец. Скрывать от венценосной подруги причину своего суточного исчезновения из резиденции и гристании не стали. Принцессу идея с закопкой клада позабавила, напомнив ей историю острова сокровищ. Зато, в частности, отдыха пикника, они еще зараншу пока не посвятили. Та могла я обидеться, что с собой не взяли и шашлыком не накормили. Быть третьей лишней Ланус с ее беспардонностью ничуть не смущала. Она еще бы и дружка своего прихватила. «Нашли же время», — укорила друзей герцогиня Гирфельская. «Как раз, когда вы мне оба нужны, вас и не сыщешь». В малой гостиной латаниных апартаментов, кроме самой правительницы и Игоря с женой, находился еще и граф Маен, теперь с запуском в мост на репортала, бывавший во дворце едва ли не чаще, чем попадание целилой. На короткое время землянин заподозрил было графа в стремлении обаять принцессу Ливорскую, но почти сразу же отбросил эту глупую мысль. У Маена все очень хорошо складывалось на личном фронте. Баронесса Фира Табор, бывший командир третьего кавалерийского полка, временно оставила службу, чтобы стать графиней Моснарской. Просто бывший глава гирфельской эмиграции реально погрузился и с удовольствием в государственные политические военные и придворные дела герцогства, став для принцессы Ливорской надежной опорой и помощником. Все же, как ни крути, а Игорь хоть и обладал огромным количеством неизвестных в этом мире знаний, умений, методов или подходов, в практике феодального управления разбирался совсем плохо. Он только начинал набираться опыта. Безнадежно влюбленный в правительницу Лойм не имел и того, чем обладал его молодой друг командир Игорь. По сути, главное, пусть и важное, достоинство прибывших с принцессой из Левора друзей Это их надежность, но на одной только верности далеко не уедешь». И попаданец нисколько не ревновал Маена к тем властным рычагам, которые тот получил в правительстве Гирфельского государства. «Лана, повелительница наша!» — улыбнулся Игорь, занимая предложенное место в кресле за столом совещаний. «Мы нашлись, чего уж. Делись, что такого важного случилось. Кстати, это тебе!» Он протянул ей лупу, хорошо отшлифованную и очень прозрачную. «Можешь через нее, скажем так, что хочешь, можно рассматривать. Нравится?» Настроение правительницы явно не располагало к легкой и непринужденной беседе. Что-то ее грызло изнутри. Но подарку обрадовалась и даже не сдержалась тут же рассмотреть через лупу, написанное в лежащем перед ней и развернутом свитке. «Спасибо, Игорь. Ты лучше всех умеешь извиняться». — улыбнулась герцогиня. — Сыну покажу. — У Дина уже есть, — сказала Таня. — Мы его и Кольта в коридоре встретили. Граф наш, как тот сказочный Дед Мороз, вручил подарки. Так что берегись, злоумышленники. Принцесса кивнула головой, словно сбрасывая из себя лишние думы, отложила лупу и, взяв свитки, сначала тот, что разглядывал через увеличительное стекло, а затем и лежавшие рядом... поочередно кинула их попаданцу. «Прочитай сам», — сказала она. Сидевший от правительницы всего в трех шагах Егоров послание без труда поймал. «С какого из них начинать?» — поинтересовался Игорь. «Да с любого!» — Латана откинулась на спинку, положив руки перед собой на дубовый стол. Хмыкнув, попаданец развернул первый свиток. Это оказалось послание от бессменного председателя Конгресса герцогств Авлоя Тринского. Латану приглашали прибыть на общий сбор владетелей полуострова, который состоится в начале второй весенней восьмушки для обсуждения сложившейся в результате прошедшей военной кампании ситуации и попытки выработать компромиссное для обеих противоборствующих партий решение. Игорь знал, что правители герцогств, пребывающие на Конгресс, обладают полными гарантиями безопасности, ни разу не нарушавшиеся с тех самых очень давних пор, когда на месте большого независимого государства возникло лоскутное одеяло множества суверенных владений. Причин, по которым Латана могла бы отказаться от участия в Совете, Егоров не увидел, наоборот, там можно было попробовать, если не прекратить войну, терзавшую полуостров с перерывами уже почти полвека, то хотя бы ее отложить на пару лет, чего так страстно желал прогрессор. Ему-то, в отличие от прочих обормотов, есть чем заняться — промышленность, сельское хозяйство, развитие науки, да и культуры. В самом деле, почему бы не дать Орвани новые музыкальные инструменты, песни и звуковой ряд? И до этого у Игоря когда-нибудь могут руки дойти — но, ну, конечно, только после развития портальной сети. Сразу обсуждать послание герцога Тринского Игорь не стал, а погрузился в чтение второго и, просмотрев до конца, не смог удержаться от смешка. «Он тебя за кого принимает, Лана?» «За дуру, наверное. Верн никогда ко мне всерьез не относился. Он даже угрозой меня воспринимал только как возможную игрушку в руках его врагов». «Зато сейчас бесится от злобы», — герцогиня оскалилась улыбкой, за которую ей, собственно, и дали обидное прозвище. «По медовому тексту письма этого не скажешь. Грусть, тоска, забота о заблудившейся в глуши сестренке, братская любовь, та...» «Злости не видно совсем». «Ты его плохо знаешь, Игорь. Вообще...» Верник II, благословенный порядком и хаосом король Левора, сообщал любимой сестре, что потерял всякую надежду когда-нибудь заиметь потомство, и предлагал объявить своей наследницей Латану, сразу же назначив ее главой Большого Королевского Совета и соправительницей. Еще король желал видеть сестру на роли своего местоблюстителя, когда сам Верник отсутствует в столице, отправляясь в поход или в объезд городов и владений Левора. И все, что нужно было сделать Латане, чтобы получить предлагаемый пучок морковок, так это вернуться с сыном в родной дворец. Дина, Верник второй, иначе как мой замечательный племянник, не называл. Кроме пряника имелся у Ланиного братца и кнут. Король намекал, что в случае получения отказа от сестры вернуться, он будет вынужден объявить о лишении ее права на наследование Ливорского престола. Пусть тогда злится, ненависть его самого изнутри сожрет. А что, он реально может оставить тебя беспреданницей? Заинтересовался землянин. Объявить об этом его право. Не согласиться с этим — мое. «Понятно, что в Левор я не поеду. Дело в том, Игорь, что, не получив ответа, вернее не успокоится. Вскоре и мне надо будет внимательно смотреть по сторонам, как и Тани. «Гирфельцы смогут постоять за свою правительницу», — твердо заявил Майен.